Глава десятая. Чисто мужские разговоры. Павлик, как оказалось, даже обрадовался, когда узнал, что весь месяц будет жить в семье отца. Так что напрасно Ольга переживала. Две недели пролетели в режиме «дом», «школа», «работа», «магазин», «дом». Ольга отвозила Павлика в школу и ехала, пусть и рано, в свой магазин. У нее до открытия было два спокойных часа на документацию. Но это она так думала, потому что оказалось вдруг, что покупатели, видя, что в магазине горит свет, заходили и покупали цветы. И надо сказать, приличные такие продажи были в эти два внеурочных часа. Многие покупали цветы, желая их подарить кому-то на работе. Вот и заходили в магазин, видя, что он уже открыт. Придётся менять режим работы магазина и брать ещё одного продавца или даже двух, поделилась Ольга во один из вечеров с Ильёй. Если надо бери поддержал он жену а вот со школы а точнее из продлёнки павлика забирал отец забирал почти на целых 2 часа раньше чем обычно это делала алёна илья делал это не в пику бывшей жене нет просто илья тоже был ожаль сына он помнил глаза мальчика когда они с ольгой приехали за ним раньше всего-то на какой-то час И ведь павлик уже тогда в классе был один потому что всех детей уже забрали Ольга взяла правило: она отвозит, а Илья забирает Павлика из школы. И Илья не стал с этим спорить, тем более что так было удобно всем им. Пару раз они заезжали за Павликом с Максом, забирали и возвращались в мастерскую. Когда они приехали в первый раз, Макс не пошёл в школу, оставшись сидеть в машине. Зачем лишний раз нервировать охрану? А охрана обязательно должна была занервничать. А кто бы не занервничал на их месте, увидев, как входит два амбала почти двухметрового роста. Дядя Макс, привет. Павлик протянул ладошку, по которой Макс ударил своей ручищей со словами: "Привет, бро. Как сам?" "Хорошо. Я сегодня получил целых три пятёрки. Меня Ангелина Львовна похвалила и даже переходящий приз на мою парту поставила". "О, круто. Расскажешь?" Макс говорил серьёзно. "За что получил пятёрки и что за приз такой?" А за контрольную по математике, по рисованию и за то стихотворение. Помнишь, пап? Это где ты мечтаешь стать космонавтом? Уточнил Илья. Да. Они поверили, что я хочу им стать. Я лучше всех прочитал. Мне даже хлопали после того, как я его прочитал. Мальчик сиял, а Макс умоляюще посмотрел на Илью. Тот в ответ усмехнулся и шепнул: "Потом расскажу". А Павлик тем временем продолжил. Ангелина Львовна придумала ставить на стол переходящий приз тому, кто больше всех пятёрок получит. Да, и что за приз? продолжал задавать вопросы Макс. Игрушка Король Лев. О, этот мультик даже я смотрел, поддержал Макс. Тётя Макс, а ты что, кино не смотрел, только мультик? искренне удивился мальчик. Кино? Макс глянул растерянно на Илью, тот рассмеявшись кивнул и подтвердил. Да, Макс, кинокомпания фильм выпустила потом мультфильма. Но, верюшь, неплохой фильм получился, но мультик был круче. Да. «А что ж ты тогда даже попкорн почти не ел, когда мы кино смотрели?» — раздалось с заднего сидения. Макс на это заявление мальчика рассмеялся, а, отсмеявшись, произнес. «Ладно, Илюх, я никому на работе не расскажу, что ты ностальгируешь по мультфильму». «Ой, да иди ты», — хмыкнул Илья. «Ну скажи, крутой мультфильм ведь был, да?» «И, кстати, я ведь не один там такой крутой папаши сидел. Мультфильм-то из нашего детства». «Это да», — признал Макс. «Видеокассета с этим мультфильмом была у меня заезжена больше всех остальных». «А ты уже, наверное, прокручивал момент, где отец Лев погибает, да?» — усмехнулся Илья. «Да, было дело», — признался Макс. Они тем временем приехали на работу. Павлик остался в кабинете с книжкой, ну, любил мальчишку читать, что тут плохого. А Макс с Ильей вышли в гараж. Два стажёра сегодня ковырялись в машинах, а их наставники были сегодня у них на подхвате. «Ты смотри, а стажёры-то нос в нос идут», — хмыкнул Макс, когда они вышли на улицу. Ну, деды дают. И не говори, кивнул Илья и полез в карман за телефоном. Да, Оль, слушаю тебя. Макс слышал только друга, а потом он не знал, что сказала Ольга. Ты да без проблем. Конечно, сами всё разогреем. Что ж мы маленькие, что ли? Да, Ольг, забыла, что сегодня к твоей на маникюр идёт. Хмыкнул Илья, закончив говорить с женой. И что, переживать, что вы голодные останетесь? Ага, с ней останешься. Я так скоро толстеть начну. Готовит первый, второй компот. И ещё к компоту обязательно что-нибудь сладкое. Понимаешь, Алёна же не готовит, не умеет. Вот Ольга Пашку и балует. Ну и меня заодно. Ясно. Макс усмехнулся. А что там за история со стихотворением? О, это да. Есть и в наше время учителя от Бога. У них вот эта Ангелина Львовна такая. Не поверишь, сама, наверное, только пару лет, как из педы пришла. Тоненькая аж светится. И Илья рассказал то, как молодая учительница смогла убедить мальчика выучить стихотворение. Она, кстати, в том доме живёт, в соседнем подъезде. Ты мог видеть её? Ты когда? Я с соседями по лестничной площадке и то редко встречаюсь. Уезжаю рано, приезжаю поздно. А ты у нас приезжаешь домой к горячему ужину? Я же ещё в магазин за продуктами заезжаю. Макс махнул рукой, не желая продолжать разговор. Илья и так знал, что его Рита не готовит, а раз не готовит, то и в магазин за продуктами не ходит. Макс сам в магазин ходит, сам же и готовит. И вот когда Илья с Максом в очередной раз приехали за Павликом в школу, из школы Илья вышел с Пашкой и какой-то девушкой. Макс от нечего делать сидел в машине и рассматривал девушку. С Ильей и Павликом все было понятно. Мальчик что-то наверняка набедокорил, потому как стоял он понурый, и его руку Илья не выпускал из своего захвата. Макс вышел из машины и махнул Илья, чтобы отпустил сына. Илья кивнул и выпустил руку мальчика. Тот рванул к машине, а когда подошел, то выяснилось, что у Павлика под глазом синяк. «Ух, красавец!» — хмыкнул Макс. «За дело хоть!» «За дело!» — буркнул мальчик и, не говоря больше ни слова, полез в машину. Макс вернулся в машину и продолжил рассматривать девушку. Девушка была очень худенькой, казалось, Дунь ветер чуть сильнее и ее унесет. Русые волосы были убраны в хвост, на носу очки в большой оправе. Странно, но они и шли. Илья с Павликом за руку, и эта девушка вышли из школы и остановились на крыльце. Потом Пашка убежал в машину, а Илья остался стоять. Девушка о чем-то говорила, а Илья лишь кивал. Говорила она, скорее всего, не о чем-то, а о ком-то. Точнее, уж о Пашке. Илья слушал молча. Илья, наконец, кивнул еще раз и направился к машине. открыл дверцу с его стороны, пристегнул сына и сел сам за руль. Девушка на крыльце так и стояла, смотрела в их сторону. И тут Макс ее вспомнил. Он сталкивался с ней в магазине рядом со своим домом. Он запомнил ее лишь потому, что сталкивались они с ней там, у одних и тех же прилавков, несколько раз. Девушка брала те же продукты, что и он сам, разве что в меньшем объеме. Точно. Он тогда еще подумал, что их вкусы совпадают. Это и есть ваша Ангелина Львовна. Задал Макс вопрос Павлику. Угу. Буркнул Пашка. Что случилось-то? Я так понимаю, что сегодня переходящий проезд был не у тебя? Нет, не у него. Ладно, у мальчика и девочки. С мой вот с этим мальчиком и подрался из-за этого. Усмехнулся Илья. Потому что Ангелина Львовна сказала, что он у них по очереди будет стоять, а Макар не захотел Ваню тебе отдавать, когда пришла её очередь. Вот я ему и врезал. Так ты за девочку вступился, уточнил Макс. Ну да, протянул мальчик и насупился. А зачем же сразу бить ты его? Ну, к же и словами объяснить. Вот вот, слышь, Ромео, Ангелина Львовна тебе то же самое ведь сказала. Не мог её словами. Он не понимает словами. Он сам всегда первый в драку лезет. А ты, значит, сегодня на опережение пошёл, да? рыкнул Илья, глянув в зеркало заднего вида на сына. Пашка в ответ промолчал. А Макса вдруг понял, что вспоминает ту учительницу и ее тоненькую фигурку, когда она стояла на крыльце школы. И вот странная закономерность прослеживается. Что Ольга у Ильи, что вот эта Ангелина Львовна. Обе худенькие, в чем только душа держится, а готовят вкусно. Почему-то он был уверен, что Ангелина это так же вкусно готовит, как и жена друга. И детей ведь наверняка любит, иначе не пошла бы она в школу работать. А вот его Рита, несмотря на свою плотную фигуру, радикально отличающуюся и от Ольги, и от этой вот Ангелины Львовны, совсем не готовит. Парадокс получается. Хотя нет, ерунда получается. Целосложение человека и его умение готовить совсем не связаны между собой. Так, стоп. А с чего это он вдруг свою жену с этой учительницей сравнивает? Голодный, что ли? Ну да, голодный, обед-то они сегодня с Алёхой пропустили. Макс, я отвезу Пашку сначала домой, ладно? Кстати, а ты пообедать не хочешь? Там Ольга такие голубцы приготовила, пальчики оближешь. Голубцы? Сто лет не ел голубцы. Конечно, я хочу пообедать, оживился Макс. Потом, когда Пашка ушёл в комнату, Макс сказал: "Слушай, да, ты прав. Знаю я её, точнее, вспомнил. В магазине рядом с нашим домом сталкивались. Учительница, наверное, отчитывала тебя за драку. В школу тебя хоть и не вызывают?" "Не вызывают. И ты не поверишь. Просила, чтобы я Пашку не ругал", усмехнулся друг. сказал, что тот мальчик был не прав. Не, да, Пашка прав, да сегодня за девочку уступился. Ромео, блин. Мужечок, растёт. Молодец у тебя, Пашка. Ага, ты его ещё Ольга не видела, хмыкнул Илья. Ой, что будет? Погоди. А что ты там говорил про вспомнил? Один раз увидел девушку, и сразу запомнил? Макс, не хочешь ничего мне рассказать? Ой, да иди ты. Что рассказывать-то? — Запомнил, потому что мы с ней, походу, в тот день одно и то же блюдо готовили. У одних и тех же полок сталкивались, и одни и те же продукты брали. Поневоль тут запомнишь. Ну — Ну-ну, — хмыкнул Илья.